А соседи разве не жалуются? Смеёшься, вздохнула Ольга. Тут же одни барды. Когда и та не жаловалась на дермовой пиар. Наоборот, поперёд друг дружки терет с прессы всем, что она знали или когда-либо слышали. За одно и суслика прославили. Кстати, ваше величество, а чем там всё кончилось с этим делом? Или до сих пор ведётся бесконечное следствие? Ведётся, серьёзно кивнул король. только не следствие, а вербовка под видом Онова. Думаете, этого лоха к тётушке заслать? Недоверчиво поинтересовался Диего. Да он же вам всё на хрен завалит. Да и тётушка его пошлёт подальше, едва он на порог явится. Во-первых, он её подставил нехило, а во-вторых, о его позоре она уже осведомлена. Любой разумный человек на его месте вовсе не рискнул бы соваться в Мистралию.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 А то, если дойдёт до Флавиуса, он непременно пожелает видеть такой самородок в рядах своей службы. А тебе, Канторы, я всё же рекомендовал бы самому сообщить о себе всё, что так желают знать твои почитатели, а не дожидаться, когда это сделает кто-то другой, в меру своей фантазии. Сам ведь знаешь, каков народ в этом отношении. Если нужной информации нет, это прореха начинает тут же самопроизвольно зарастать сплетнями и гипотезами.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 Даба не задавал глупых вопросов и вёл себя подобающе. Диего поломался для приличия, минута-две и с тоской во взоре согласился. Король оказался прав, как всегда. После публикации эксклюзивного интервью Вестники Короны толпа действительно начала рассасываться. Через 2 недели сенсация перестала быть новостью, утратила свежесть и тихонько ушла с первых страниц столичных газет.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 Так как обратила внимание не сразу. Да ещё поначалу отнесла тошноту и головокружение по утру на счёт бессонной ночи и двух дюжин сигарет. Когда спустя несколько дней недомогание повторилось, и на этот раз тянуло несколько дней подряд, она долго перебирала в памяти всё съеденное накануне и обвинила в своих страданиях показавшуюся вдруг подозрительной рыбу под белым соусом.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 куда их с Диего, конечно же, официально пригласили. Единственным утешением послужили солёная скумбрия, маринованные улитки и квашеная вельба. Единственное блюдо с королевского стола, которое Ольгин организм принял благосклонно и запросил ещё. Ольга уже начала было думать, что это есть добрый знак, и что раз уж её желудок взялся за ум, выздоровление не за горами. Но, как всегда, стоило ей размечтаться – И все радошные ожидания были обрушены одним прицельным пинком. Когда танцующие гости убежали от стола, к Ольге подсела Тереза. Немаслимо посмотрела на четыре рыбих скелетика и зрядную горку хвостиков от сельди на её тарелке и осторожно спросила: "Ольга, извини, если мой вопрос покажется бестактным, но ты беременна?" Ольга, которая как раз с упоением высасывала мариنات из очередного восхитительно кисленького овоща, от неожиданности вздрогнула, повернулась и задела локтем бокал с апельсиновым соком. К счастью, до её платья не дотекло, но королевская скатерть теперь живо напоминала песенку про оранжевый шарфик.